Пробежав по улице Амата заставленной подозрительными ларьками, а затем через полный странных теней район Харадзюку, они увидели впереди чёрные деревья вокруг храма Мэйдзи, если выбежать из этого леса на запад, как раз попадёшь в парк Юйоги. Гирлянды ламп накаливания и уличные ларки наводнили сам парк, а из его глубин доносилась какофония похожая на искажённую музыку фестиваля Абон. Смутные силуэты один с другим исчезали на территории храма, но наружу никто не выходил. Группа сделала остановку на путепроводе линии Ямоноты. Отсюда хорошо виднелись огромные, как в реальности, Турии сразу после начала леса. На храмовой дороге за ними тоже виднелись ларьки. Кто-то играл праздничную музыку на флейтах и барабанах, но делал это ужасно неумело. Миниатюрная Арден Мэйден встала на цыпочки и попыталась посмотреть за Турии. «Конечно, я люблю Ябон и прочие праздники», — с беспокойством проговорила она. «Но в этом принимать участие не очень-то хочу». «Да, я тоже», — согласилась чёрная королева, а затем заговорила наигранным мрачным голосом. «Слышала я, что на уровне шабаш иногда случаются обон мертвецов. Если тебя втянут в него, придётся плясать до самого перехода». «О, что угодно, но только не это. Нам нужно в самый центр парка Йоги. Мы не можем взять и уйти. Майдан если нас всё же поймают, танцуй за всех сил, как только сможешь». Вдруг тебе удастся очистить и спасти нос? О -о -о. На глазах Ардор Мэйден появились слёзы, и она испуганно спряталась за спину комет Сквикер. Комет толкнула от удивления, но тут же гордо выпятила грудь и покрутила молотом. «Ничего не бойся, мэй, мэй Всех зловещих танцоров я прогоню своей магией. Откуда у тебя магия? Это простые физические атаки», — удручённо заметила Мимоза. А в следующее мгновение с глубин парка Йоги то есть с запада, они с севера, где находился собственно храм, в небо вознесся огненный столб, и ещё через секунду докатился грохот столь мощный, что от него задрожала земля. Стоявший рядом Риса и Сильвер Кроу подпрыгнули на месте, и тут же встали в боевые стойки. «Что это было?» — воскликнул Кроу. «Спокойно, слуга. Так погибают крупные существа», — ответила висевший над его головой Метатрон. «А, понятно. Стоп. Что, что это значит?» С некоторой задержкой переварила её слова Риса. «Если погибло некое крупное существо, то есть энами, получается, его кто-то убил. Как правило, друг друга Эннами не убивают, а значит, за этим стояли бёрстлинкеры и явно в немалом числе». «Неужели Нюкта?» — хрипло выдохнула Риса, но Метатрон немедленно перебила. «Нет. Если бы погибло существо по имени Нюкта, я бы узнала». «Я полагаю, это явление спровоцировало нечто, что вы называете «Эннами звериного класса».» П «Понятно». Уяснив, что речь идёт о заурядной охоте на Эннами, Риса с облегчением выдохнула, но тут Сильвер Кроу неожиданно схватила её за правое плечо. «Рано радоваться. Сэмпай только что рассказала, что в парках на уровне Шабаш можно столкнуться с опасными эффектами. На Эннами обычно охотятся прямо на дорогах, но если охотники всё же направились в парк Йоги... «Должна быть у них какая-то иная цель», — согласилась чёрная королева, обвела всех взглядом и суровым тоном приказала. «Мы должны незаметно приблизиться к тем, кто сражается внутри парка, и выяснить их личности и цели. Быстрей! Есть!» — решительно откликнулась Майден, изменившимся до неузнаваемости голосом. «Так точно!» — присоединилась Риса к общему хору. На уровне шабаш в парке йоги росли такие же огромные деревья, как и в реальности, а гирлянды ламп освещали только дороги, группа перебегала во тьме между деревьями, стараясь не издавать ни звука. Примерно через полкилометра деревья кончались, и начиналась просторная площадь, в одном из её углов высилась причудливая вышка, вокруг которой водило хоровод множество зловещих силуэтов, но внимание рис и привлек вовсе не обон мертвецов. Почти в самом центре площади стоял огромный отряд бёрстлинкеров во главе с особо крупным аватаром, который громким голосом вел какую-то речь. Правда, из-за большого расстояния режущий слух музыки мрачного абона слов разобрать не удавалось. «Если мы не подойдём, то так ничего и не расслышим», прошептала мимоза, «но если бы аватары выскочили с кустов, их бы непременно заметили». Ариса закусила губу, не зная, что делать. Внезапно комет спустила своё загадочное создание с левого плеча на землю и тихо приказала. «Балери, подберись к ним так, чтобы все слышать». «Будет сделано!» Дёрнув пару раз большими ушами, Балери кинулась вперёд, и, на удивление, быстро пропала из глаз. Секунд через двадцать наконечник молота Комет начал вибрировать, словно барабан издавая язычные звуки. Это были голоса, смешанные со статическим шумом. «Но у нас есть ноу-хау, о котором не знает ни один охотничает от великих легионов!» «Да, риск очень велик, но награда будет ещё больше. Если мы упустим такой шанс...» Имя охотников Аргуса не будет стоить выдвинутого яйца. Так это охотники Аргуса. Тихо прошептала черная королева. Ты их знаешь, Сумпой? – спросил Сильверкроу. Да. Это легион охотников на самых сильных хенами ускоренного мира. Их угодья Эдагава и еще более восточные районы. Но на этот раз они, видимо, выбрались в Сибу. На словах легион охотников риснула хмырелость, поняв, что ее опасения подтвердились, но пока что она и вслушалась грубый голос, который передавала Балерии. «Мы уже победили всех энеми легендарного класса, притаившихся в глубинах четырёх великих подземелий, но короли их прихвост недавным-давно забрали хранившиеся там артефакты. Однако никто и никогда не заявлял о том, что прошёл подземелье Йоги и победил энеми ультракласса Нюкто. Короче, если мы её завалим, имя охотника Фаргуса войдёт в историю ускоренного мира, а мы получим целую гору сокровищ». Риса шумно вдохнула, Остальные тоже напряглись. Голос, доносившийся из молота, звучал всё агрессивней. «Чёрная туча навела такую панику, что сейчас ни один легион не решится отправить своих людей в эту часть неограниченного нейтрального поля. Более того, великие легионы сейчас полностью заняты Диди. Если с трусим, второго такого шанса больше не будет!» Послушался хор одобрительных возгласов. Наконец громогласный командир подытожил. «Собирайтесь силами, главное еще впереди!» Как только воскреснут те двое, которые сдохли в битве против Звериного, мы врываемся в подземелье Йоги. Пока объявляю перерыв, жрите, спите, что угодно. Но сначала... Ну-ка, все дружно! Аргус! Аргус! Аргус! о Риса услышала боевые кличи охотников и без помощи балерии. Он без труда преодолел двести с лишним метров и докатился до группы громогласного рокотом. Судя по тому, что из молота теперь слышался только шум разговоров, часовой перерыв уже начался. «Возвращайся, балери», — прошептала Комет, наклонившись к молоту. Усадив на плечо быстро вернувшегося зверька, Комет шепотом спросила. «Думаете, они в самом деле хотят бросить вызов нюкте? Как не посмотри, настроены несерьёзно-пресерьёзно-препресерьёзно». Комет решил не спрашивать, зачем мимозы издеваются над языком, и задала другу вопрос. «Но ведь богиня-нученюк-то...» Вроде как страшно опасный противник с богатой историей. И я не победил ни один королевский легион, и она даже купила нескольких игроков бесконечным истреблением. Даже подземелье пришлось опечатать. Собственно, как раз поэтому её записали в ультракласс и поставили наравне с богами. Как-то не верится, что даже легион охотников-специалистов сможет её победить, не говоря уже о том, что дело о черной туче должно было их припугнуть. Тогда зачем они? Именно поэтому... Вмешалась трёхмерная иконка над головой Хараюки по имени Архангел Метатрон. Я могла бы поспорить с мнением о том, что Нюкта стоит выше Четырёх Святых, но её чёрная туча и правда грозная сила. Однако в то же время, захватив на трейд унику и пытаясь исполнить её желание, Нюкта вышла далеко за рамки своих возможностей. Она пыталась повлиять на основной визуализатор, самое ядро Брэйнбёрста 2039. Стиснув левую руку в кулак, Риса вжала его в середину груди. Нюкта в самом деле пыталась навечно упокоить ускоренный мир ради неё. Она пыталась преобразовать Токио в огромную зону, закрытую для ускорения, чтобы никто не посмел помешать сну Рисы. Зачем Нюкта, энеми ультракласса, так далеко зашла ради одной Рисы, которая в масштабах Брейнбёрста практически ничего не значила, и Риса пришлось сюда именно за тем, чтобы узнать ответ. Однако затем она услышала от Метатрон слова, которых никак не ожидала. Прямо сейчас нёкто расплачивается за то, что израсходовала так много энергии. Она практически не способна сражаться в полную силу. Возможно, её слабость казалась даже на первой форме, хоть та и считается автономной. В таких условиях эти ваши охотники Аргуса вполне могут её одолеть нынешним составом. «Стойте, стойте!» — перебил Сильверкроу. «Победа на первой форме ведь никак не вредит истинному телу, ведь так? Ты же говорила, что по-настоящему со святыми можно сразиться, лишь одолев первые формы каким-то крайне замороченным образом. Так и есть. В моём случае требуется победа над первой формой без помощи уровня Ад, что пока удалось только тебе, Бел и Треллиду. На в случае Нюкты, насколько я могу судить по наблюдениям с высшего уровня, в Светилище Венеры нет никаких, как вы говорите, ухищрений, которые могут быть связаны с такого рода условиями. Короче говоря, может случиться так, что после победы над первой формой они столкнутся с истинной формой. А с учётом того, что пока она практически бессильна, Задумчиво проговорила чёрная королева. Трёхмерная конка вспыхнула. «Стайте, стойте! Вмешалась в разговор бывалых аватаров теперь уже Мимоза, поскольку Риса не могла выдавать из себя ни звука. «Нюкта ведь просто Энами, да? Она ведь должна воскреснуть после перехода, даже если победят!» Мимоза вполне могла видеть в нюкте грозного противника, чуть не погубившего ускоренный мир, но Риса поразила, как искренне подруга переживала за энеми. «Конечно, Эннми воскресает после Перехода», — ответил ей Сильверкроу, но голос его звучал подавленно. «Но при этом создаётся новый экземпляр, у которого нет воспоминаний о прошлом. Полагаю, воскресшая никто не признает Рису и безжалостно нападёт на неё». «Нет!» — Риса крепко сжала сложные на груди руки. Но тут комец Квикер бодро похлопал её по плечам. «Ну, тогда нам остаётся одно!» «А?» «Мы добежим до них и как-нибудь вытащим наружу!» «Что?» Комет предложила настолько незаурядное решение, что Риса не сдержалась и удивлённо разинула рот. То же самое произошло с Сильверкроу, Блэк Лотос и Ардер Мэйден, но что ещё удивительней, их советник Архангел Метатрон отреагировала вполне спокойно. «Полагаю, это лучший из вариантов. Правда, не могу обещать, что Нюкта вас послушает». «Но есть одна сложность». прошептала чёрная королева и указала остриём одного из клинков на охотников Аргуса. Вход в подземелье парка Йоги расположен внутри фонтана, прямо за спиной у наших соперников. «Мы не сможем войти не незаметно или обогнать их уже после начала штурма». А спорить её заявление не смог бы никто. Осознав, с каким препятствием столкнулась группа, все погрузились в раздумья. Даже агрессивная девочка-волшебница не стала предлагать пойти напролом. Противники привели больше двадцати человек, Оправдать просьбу прекращения охоты группа тоже бы не смогла. Риса печально покачала головой. Ах, если бы они погрузились на минуту, нет, хотя бы на десять секунд раньше, то однозначно оказались бы подземелье раньше охотников. Но в ускоренном мире кусать локти бесполезно, ведь верное обратное, начни они секунд на десять позже, и за эти три часа охотники Аргуса уже наверняка победили бы кто. Нужно думать не сдаваться, пора перестать зажмуривать глаза от отчаяния, и беспомощно сворачиваться в клубочек. Риса понимала, что если остановиться, то обесценит ту решимость, которая пробудила её от вечного сна. а, -а, -а. Как только её мысли пересеклись с воспоминаниями, в голове зажглась искорка. Риса вскинула голову и обратилась к товарищам. «В подземелье парка Йоги можно войти не только через фонтан». «Что?» «Чёрная королева прищурилась». Я напрягла память и вспомнила, что когда Нюкта позвала меня в подземелье, «Я вошла не отсюда», — пояснила Риса. «К югу отсюда первый спортзал. В его подвале есть коридор, который видит подземелье». «Меня бы это не удивило», — ответил архангел Метатрон. «Святилище Венеры — крупнейшая крепость среди обитателей святых. Она занимает территорию не только под так называемым парком Йо-Йоги, но и под так называемым святилищем и Я не удивлюсь тому, что её подземелье имеет несколько входов». «Значит, нужно спешить». Заявила Чёрная Королева. До воскрешения Охотника Фаргуса осталось 52 минуты. Подхватил Ордер Мейден. Нужно добраться до спортзала как можно скорее.